защищать завоевание социализма, крепить глубокие чувства дружбы к стране Ленина. Эстафета поколений. Именно о ней думалось в тот вечер, когда после первого дня работы 10-го съезда СЕПГ его делегаты и гости собрались на Берлинской площади Маркса-Энгельса, где состоялась грандиозная манифестация свыше 100 тысяч членов Союза свободной немецкой молодежи и пионеров тельменовцев. Молодежь ГДР дала здесь торжественную клятву. Всегда и во всем следовать за коммунистами. Помнить завет Эрнста Тельмана. Учиться у Советского Союза – это значит учиться побеждать. В трудной, тревожной обстановке начались 80-е годы. Советские люди, занятые мирным созидательным трудом, Их зарубежные друзья твердо верят в то, что дело мира восторжествует, что силы разума победят безумие войны. Вспоминаются строки известного московского поэта Захарченко, участника Великой Отечественной войны. А впереди шторма восьмидесятых, и целый мир вокруг настороже. И хочется окликнуть вас, ребята, Вы — поколение новое уже. А если дней лихих подступит глыба и замаячит впереди беда, как мы в сороковые вы смогли бы? И хочется от вас услышать «да». Юноши и девушки наших братских стран, СССР и ГДР, вносят достойный вклад в решение сложных проблем который выдвигается в ходе поступательного движения человечества в борьбе за мир и коммунизм. Вместо эпилога в 300 метрах от Бранденбургских ворот. 300 метров. Сколько же нужно времени, чтобы преодолеть их? А если идет бой, то трудный самый если вокруг рвутся снаряды, а впереди шквал огня, как в мае 45-го? Если одни из тех, кто ушел в бессмертие, так и не преодолели последние триста метров до победы, а другие, преодолев их, погибли за какой-то миг до нее в стенах Рихстага. Эти вопросы не могут не волновать нас и сегодня они полны самого глубокого, самого значительного смысла. И никаким временем невозможно даже в наши дни, спустя столько лет после весны 45-го, измерить оставшиеся тогда до победы метры. Здесь, в центре Берлина, на Унтерден-Линден, у Бранденбургских ворот, в районе Тиргартена, у здания Рейхстага, Земля обильно полита кровью наших воинов-освободителей. Об этом нельзя забывать оставшимся в живых, вновь выросшим поколением. Каждый шаг здесь стоил нам труда и жертв, вспоминает командующий 8-й гвардейской армии, штурмовавший Берлин, маршал Советского Союза Чуйков. Бои за последний район обороны Третьего Рейха отмечены массовым героизмом советских воинов. Камни и кирпичи, развалин, асфальт площадей и улиц немецкой столицы были политы кровью советских людей. Да каких! Они шли на смертный бой в солнечные весенние дни. Они хотели жить. Ради жизни, ради счастья на земле они прокладывали дорогу к Берлину через огонь и смерть от самой Волги. Ни один солдат, ценой жизни проложивший путь к победе, не должен остаться безвестным. Чуйков. Конец Третьего Рейха. Москва. 1973 год. Страницы 244-245. Память о советских воинах будет жить в веках. Она в вечном огне в тысячах мемориалов и памятников, монументов и обелисков, воздвигнутых в нашей стране во многих европейских странах. За ними любовно ухаживают, к их подножию во все времена годы приносят цветы, у них дают клятву во что бы то ни стало защитить мир, завоеванный дорогой ценой.